том второй их самый славный час тема данного тома как британский народ удерживал крепость в одиночестве до тех пор пока те которые до этого были наполовину слепы не стали наполовину подготовленными